«Давай поменяемся наганами, мой лучший, а я и своим, и твоим владею одинаково». Она взяла у меня простой наган и дала мне свой самовзвод. Он и сейчас у меня, номер 12719 Тульского завода, выпуск 1935 года. Я с ним не расстанусь до самого конца войны. Задание зо вернулась преображенная, иначе не скажешь». Она подожгла конюшню, дом и надеялась, что там погибли гитлеровцы. «Совсем другое чувство, когда делаешь настоящее дело», — сказала она. «Да разве ты до сих пор ничего не делала? В разведку ходишь, связь рвешь». «Не то», — прервала меня Зоя. «Этого очень мало». С разрешения командира она пошла в Петрищево еще раз. Мы ждали ее три дня, но она не вернулась. Остальное вы знаете. Зоя говорила мне, что вы в своей семье жили очень дружно, почти не расставались, и я решила, что вам дорого будет и то немного, что я сумею вам рассказать. И хотя я знала Зоя всего месяц, она стала для меня, как и для других членов нашего отряда, одним из самых светлых, самых чистых людей, каких мы только знали. Когда вы приезжали в Петрищево, я видела и вашего сына Шуру, Он стоял рядом с вами, у Зоиной могилы. Зоя мне как-то сказала, «Мы с братом совсем не похожи, характеры у нас очень разные». А я смотрела на Шуру и понимала, что характеры очень похожи. Как сейчас вижу, стоит он, смотрит на Зою, губу закусил и не плачет. Слов утешения у меня нет, да их и не может быть. Я понимаю, нет таких слов на свете, чтобы можно было утешить вас в вашем горе. Но я хочу вам сказать, память о Зое никогда не умрет, не может умереть. Она живая среди нас. Она многих еще поднимет на борьбу, многим осветит путь своим подвигам. И наша любовь, любовь ваших дочерей и сыновей, по всей нашей земле всегда с вами, дорогая любовь Тимофеевна. Клава. Через несколько дней после моей поездки в Петрищево радио принесло известие о том, что Зое посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Ранним утром, в начале марта, я шла в Кремль получать Зоину грамоту. Теплый весенний ветер дул в лицо. Я думала о том, что стало для нас Шурой горько привычным, что вторило каждой нашей мысли и каждому шагу, Зоя этого не увидит. Никогда. Она любила весну, а теперь ее нет. И по Красной площади она больше не пройдет. Никогда. Ждать мне пришлось недолго. Вскоре меня провели в большую высокую комнату. Я не сразу огляделась, не сразу поняла, где нахожусь. И вдруг увидела, что из-за стола поднялся человек. Калинин, Михаил Иванович, вдруг поняла я. Да, это Михаил Иванович шел мне навстречу. Его лицо было так знакомо мне по портретам, не раз я видела его на трибуне Мавзолея. И всегда его добрые, чуть прищуренные глаза улыбались, а теперь они были строгие и печальные. Он совсем посидел, и лицо его показалось мне таким усталым. Обеими руками он пожал мою руку и тихо, удивительно ласково, Пожелал мне здоровья и сил. Потом протянул мне грамоту. На память о высоком подвиге вашей дочери услышала я». Месяц спустя тело Зои перевезли в Москву и похоронили на Новодевичьем кладбище. На могиле ее поставлен памятник, и на его черном мраморе высечены слова Николая Островского. Слова, которые Зоя когда-то как девиз, как завет вписала в свою записную книжку, которую она оправдала своей короткой жизнью и своей смертью. Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз. И прожить ее надо так, чтобы, умирая, мог сказать «Вся жизнь, все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества». На странице 215-й размещена грамота Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Зои Космодемьянской звания Героя Советского Союза.